Он нашел выход из своего затруднения в том, что сэр Чарльз, привязавшись к нему, сделал его посредником в помощи, которую оказывал несчастный Лаури Лайонс. Выдавая себя за холостого, Стаплтон приобрел большое влияние на нее и дал ей понять, что если она получит развод от мужа, то он женится на ней. Вдруг оказалось, что его планы должны быть немедленно приведены в исполнение потому что он узнал, что сэр Чарльз, по совету доктора Мортимера, с которым он сам как будто соглашался, должен был покинуть Голь. Ему приходилось не терять ни одной минуты, иначе жертва могла очутиться вне его власти. Поэтому он произвел давление на миссис Лайонс, чтобы она написала письмо, в котором умоляла бы старика дать ей возможность поговорить с ним вечером накануне своего отъезда в Лондон. Затем, под благовидным предлогом, он отговорил ее идти на свидание и таким образом добился случая, которого ожидал. Возвратившись вечером из кумб-трассы, он имел еще время достать свою собаку, намазать ее своим адским составом и привести ее к калитке, у которой, как он знал, старик будет ждать. Собака, побуждаемая своим хозяином, перепрыгнула через калитку и преследовала несчастного баронета, который с криками бежал по аллее. И правом страшное должно было быть зрелище, когда в мрачном тоннеле громадная черная тварь с огненную пастью и пламенными глазами скакала за свою жертвою. Старик пал мертвым в конце аллеи от пролеча сердца и ужаса. Собака бежала по заросшей травою полосе, а баронет — по дорожке потому и видны были только следы человеческих ног. Видя, что он лежит, собака подошла, вероятно, к нему, обнюхала его и, убедившись, что он мертвый, вернулась назад. Тогда-то она и оставила следы своих лап, замеченные доктором Мортимером. Собака была отозвана и поспешно водворена в свое логовище в центре гримпинской трясины, и осталась тайна, над которой власти ломали голову, которая напугала окрестных жителей и, наконец, привела дело в сферу наших наблюдений.